Глава 24 «Итак, срочно понадобилась маленькая шпионская радиостанция», — думал я. «В принципе, можно самому плотно вмешаться в доводку той, что уже была почти готова в нашей радиолаборатории. Однако чем-то мне это немного не нравилось. Рация серийная, а ситуация уникальная», — сформулировал я. «Такая удача, как наш агент в ключевой точке авиации противника — Скорее всего, еще долго будет исключением. А уж тем более в Японии. Значит, тут допустимо и использование технологий нашего мира. Рассмотрим варианты. Первый – притащить Ксюше современную рацию с возможностью передачи информации пакетами. Сунуть ее в спецкорпус на неизвлекаемость, чтобы при попадании внутрь кислорода из воздуха срабатывала термитная шашка. То, что противник, поимев это изделие, ничего в нем не поймет, гарантированно. А Ксения? Она же не дура и сразу обратит внимание, насколько это отличается от знакомой ей аппаратуры. Можно, конечно, в очередной развякнуть про гениального инженера найденного, и на время вопросы будут сняты. А потом? Вернется Собакина домой и с удивлением увидит, что ничего даже отдаленно похожего на ее рацию тут нет. Нехорошо. Ладно, чуть урежем осетра. Сам на транзисторах появлю обычный приемопередатчик. Транзисторы у нас уже вот-вот появятся. Правда, далеко не такие, которые мне придется использовать. Но лет через несколько уже будут и отдаленно похожие. То есть Ксюша увидит дома аппаратуру на тех же принципах, но менее совершенную. А вот тут уже можно будет приплести меня. Типа оценив уникальность достижений Собакиной, Сам сел, триоды из куска кремния выпиливать, и рацию на них паять. А вы что, хотели, чтобы в серии у вас так же хорошо получилось? Фигушки. Так, образ действий выбран. Теперь прикинем конкретику. Для начала диапазон. Пожалуй, у КВЧМ. Чтобы не то, что там запеленговать, даже услышать работающую под носом у его радистов станцию, противник в принципе не мог. И как резерв, на крайний случай, КВ-диапазон. Это если Ксюше вдруг придется связываться с нами без ретранслятора. Тут могут и услышать, что в эфире появилось что-то такое, этакое, но не более. С питанием придется помудрить. Сделать широкодиапазонный преобразователь, чтобы годился любой источник, как переменный, так и постоянный, от 12 до 150 вольт. У японцев сейчас сеть 110, если это можно назвать сетью. Кстати, пусть Ксюша сразу продемонстрирует всю свою стервозность. Типа, вы что, рехнулись, хотите, чтобы я у вас жила в доме без электричества и в туалет на огород при свечах ходила, как какая-нибудь желтозадая макака? Нет уж, хотите поучиться у белого человека, извольте обеспечить ему соответствующие условия. И в процессе учебы, независимо от вопросов электропитания, это тоже можно будет обыграть. Например, перед началом занятий курсанты хором с непрерывными поклонами поют что-нибудь вроде «О великое воплощение того, этого еще вон того. Позвольте нам приобщиться хоть частичке твоего недосягаемого мастерства». «А что, все правильно. Летает она настолько лучше их, что только так и надо» а вопрос с существующим в Японии мужским шовинизмом будет снят в зародыше. И, наконец-то, я узнаю, что там происходит в небе над этими островами. А то последнее время как-то неспокойно стало. Как раз, когда рация была готова, и я собирался дать команду переправить ее Собакиной, на мой адрес пришло письмо. Вообще-то мне их уже иногда по несколько десятков в день приходило, так что читал я далеко не все. Но тут секретарь сам принес конверт. И правильно сделал, потому как адрес отправителя был Джеффри Де Хевиленд, Хитроу, Великобритания. Цидуля оказалась интересная. Впрочем, судите сами, я привожу ее целиком. Уважаемый господин Найденов, пожалуйста, не сочтите за наглость Но я осмелюсь напомнить ваши слова при расставании. Вы сказали, в случае чего не стесняйся, пиши, авось и помогу. Уважаемый учитель, именно сейчас и наступил тот случай, когда помочь мне можете только вы. Возможно, вы знаете, что полтора года назад я нашел в небе женщину своей мечты. Мое счастье омрачается только одним – опасением, что когда-нибудь она разобьется. Ведь пилот – это очень опасная профессия. Совсем недавно ей пришлось выполнять чрезвычайно сложный полет, и я думал, что умру на земле от беспокойства за нее. Если вы любили, вы меня поймете. И тут вдруг я узнал, что в России появились специальные парашюты, предназначенные для спасения пилота в аварийной ситуации. Я знаю, как тщательно вы храните свои секреты, но умоляю, продайте мне один. Обещаю, что он будет использоваться только моей любимой и никто не посмеет изучать его устройство с целью потом воспроизвести. Несмотря на вашу огромную занятость, хочу все же пригласить вас на нашу свадьбу с госпожой Эллен С. Тейлор, которая состоится через месяц, 30 июля этого года, по европейскому календарю. Искренне ваш Джеффри Де Хевелленд. «Орден Собакиной немедля», — подумал я. Вот прямо-таки Андрея Первозванного. И хрен с ним, что количество носителей ограничено. Сейчас все места заняты великими князьями. По такому случаю придушить одного не грех. Так что проблема с перевозкой рации и прочего снимается. Мой VIP никто досматривать не посмеет. Подарков Ксюше навезу кучу. Побеседую перед ее нелегким заданием. Есть, однако же, женщины в русских селениях. «Интересно, покажет ли Джеффри мне свой Спидфайер хоть мельком?» «Хорошо бы показал. Тогда вопросы, а откуда это русские знают все его характеристики, исчезают сами собой. Его же найден, обвидел. А уж на глаз определить вес с точностью до фунта и прочее, это ему расплюнуть. Да, и парашютов я им подарю сразу два, потому как если Джеффри грабанется, Ксюша, наверное, тоже может расстроиться». «Понятно, что их в конце концов скопируют, но ведь не сразу же». Гоша, узнав про мои планы, несколько помрачнел. «Слушай, а может, кого другого послать?» — предложил он. «Это же тебе не Германия. В Англии желающих ликвидировать тебя долго искать не придется». «Если бы такое желание появилось у серьезной конторы, беспокоиться стоило бы как раз в Германии», — возразил я. «Ибо зачем англам скандал на своей территории? Разве что псих какой-нибудь образуется». А вообще-то, если подумать, невыгодно им сейчас меня грохать. Пока их авиапромышленность полностью на ноги не встала, невыгодно. Вот лет через пять надо будет всерьез поберечься. Ну и сейчас, понятно, мерами безопасности я ни в малейшей степени пренебрегать не собираюсь. Не откладывая дело в долгий ящик, я написал ответ Де Хэвелинду. Мол, приглашение на свадьбу с благодарностью принимаю. Насчет парашюта не вопрос, привезу. А у меня к нему маленькая встречная просьба — намекнуть известному английскому писателю господину Конан -Дойлю, что вскоре приезжающий в Лондон авиатор Найденов является еще и большим почитателем Шерлока Холдса. «Если вы любили, вы меня поймете», — вспомнил я цитату из недавно полученного письма, наблюдая за посадкой вип-пересвета. «Наверное, если я и любил, то как-то неправильно» потому как мне было гораздо спокойнее, когда Мари летала на самолете, чем когда путешествовала на поезде. Хотя, конечно, парашюты на борту имелись изначально. К плаваниям на пароходах однозначного отношения у меня пока не выработалось. Как и положено, посадка прошла безукоризненно, и в конце пробега пересвет остановился метрах в пяти от меня. Застыли винты, открылась пилотская дверь — Оттуда изящно спрыгнула капитанша борта номер один и, почему-то не откинув трап, открыла пассажирскую дверь. В проеме показалась императрица. Подмигнула мне и одним не менее ловким, чем у капитанши движением, оказалась на земле. — Не настолько уж я у тебя старая, — объяснила она, подходя, чтобы еще и здесь спускаться с высоты метра по лезенке, да к тому же поддерживаемой подлокоть. «Нет, это только в Гатчине, да и то не всегда». Мы поцеловались. «Опять перерабатываешь и не досыпаешь», — вздохнула императрица, присмотревшись ко мне. «Странно», — подумалось мне, — «я буквально полчаса назад смотрелся в зеркало и вроде ничего криминального не обнаружил». «Просто ты уже привык к такому своему виду», — ответила на мою мысль Мари. «А я тебя не видела месяц, вот мне в глаза и бросилось». Я погрузил даму в Аку и повез перекусить с дороги. За обедом, в числе прочего, речь зашла и о планируемой поездке в Англию. — Говоришь, свадьба 30 июля? — переспросила она. — Пожалуй, я тогда отправлюсь на несколько дней раньше, чтобы ты успел к сроку. — А ты-то тут при чем? — удивился я. — Тебя что, де Хевелин тоже на свадьбу звал? — Дорогой, иногда ты бываешь просто невозможен. «Я приглашена на вторую годовщину коронации Эдуарда Седьмого. На всякий случай сообщаю, что это король Великобритании, и он женат на моей сестре». «Насчет сестры действительно не знал», — подтвердил я, дожевывая котлету. «Так что, ты хочешь лететь со мной?» «Нет», — возразила императрица, — «это ты хочешь плыть со мной, но просто пока этого почему-то не понимаешь». «Неделю плюхать по морям на какой-то калоше?» — ужаснулся я. «Яхта «Полярная звезда» дойдет до Лондона менее чем за четверо суток. На самолете ты будешь лететь столько же, но прибудешь на место зеленый, как огурец и выжатый, как лимон. И вообще, тут даже врача не надо, чтобы прописать тебе морские прогулки. Так что вопрос решен, правда, Джордж?» «А как же?» — не очень уверенно промямлил я. «Это самое, как его общественное мнение». — Нет, ну ты точно переутомился. С каких то пор инженера найденного, стало интересовать, что о нем думает Свет? — Единственная к тебе просьба — захвати, пожалуйста, с собой хоть один приличный костюм. — Ладно, — сдался я. — А она хоть не очень маленькая, эта яхта? Я тебя там на борту не стесню? — Дорогой, — с сожалением посмотрела на меня дама. Она чуть побольше вашего Мономаха. Корабль действительно оказался большим. Примерно с круизный теплоход «Лев Толстой», на котором я как-то сплавал в Астрахане обратно по профсоюзной путевке. Мне предоставили четырехкомнатную каюту, в две комнаты которой я заглянул только при вселении, а про существование последней, четвертой, случайно узнал только за два часа до прибытия в Лондон. Но каюта это ладно. Представьте себе мое изумление, когда на второй день плавания я вдруг обнаружил на борту стадо коров. Вот именно здоровенный коровник. Там две буренки, при них доярки пастухи и еще какие-то колхозники». Да, на самолетах такого еще долго не будет, подумал я, представив себе операцию по запрессовке коровы в салон пересвета. В Лондон мы приплыли утром. Выгрузили свой автопарк, две мои хаки бронированный лимузин императрицы. Начали потихоньку прощаться. Я направился к Де а Мари к своей сестре. Но тут на пристань приехало чудо техники, а именно здоровенный Роллс-Ройс, присланный королем за своей родственницей. Она села в эту гордость британского автопрома, кортеж проехал метров 200 и вдруг встал. Я рванул свою Аку туда. Вдруг что случилось? Случится-то оно случилось, но не совсем то, о чем я подумал. Мари вылезла из Ройса и, увидев меня, виновато сказала. «Извини, я не думала, что ты станешь волноваться. Просто это не машина, а какой-то ужас. Гремит, скрипит, трясется, да еще и бензином воняет. Я лучше на своей». «Правильно», — засмеялся я. Пусть местные сначала научатся делать нормальные автомобили, а уж потом лезут русских императриц катать. Ну, до завтра. Я вернулся к изумленно взирающему на этот цирк Джеффри. Ну что, поехали? Ты на чем, кстати? Джеффри смущенно показал в сторону, где стояла... Ну, не знаю я, как оно называется. ландо Этон, Кэп. В общем, телега, у которой спереди было присобачено две лошади. — У меня еще нет автомобиля, — виновато сказал Де пока получилось купить только дом. — Так нам что, за этими непарнокопытами ползти? Сами они никак до дома добраться не смогут. — Там есть кучер. — Тогда поехали. Садись сюда и показывай дорогу. В свежеприобретенном загородном особняке Де я был торжественно представлен Собакиной. — А ничего, так выглядит девочка, — подумал я. За те два года, что мы не виделись, даже похорошела. Я поцеловал даме ручку и выразил приличествующий момент у восторг. — Ну, — сказал я после представления, — свадьба у вас завтра. Но не мариновать же из-за этого подарки. Пошли на улицу, вручать буду. Я подвел без пяти минут молодоженов к второй оке. — Начнем с подарков невесте, — заявил я, доставая из багажника небольшой чемоданчик. Такая красота, как у несравненной элен нуждается в соответствующем уходе. Так что вот вам электрический фен, электрические же щипцы для волос и еще в том же духе по мелочи. Я просто не понимаю, почему у вас в Англии не делают подобных вещей. Но это же не повод, чтобы такая красавица, как вы, оставалась без них. А этот ящик, он тяжелый. Там небольшой бензогенератор. Вдруг перебои с сетью будут, или вы просто в каком-нибудь месте без электричества окажетесь? Я закрыл багажник и продолжил. А теперь подарки всей семье. Это похожее на ранцы, ваши парашюты. Вот инструкцию по укладке. Дело очень ответственное, это я вам еще покажу. А то, где они лежат, называется автомобилем. Но в отличие от того же Rolls-Royce, не только называется, но и является им. Тоже подарок. Инструкция вот она, но тут проще. Мотор, как Максимовская четверка, только диаметр цилиндров поменьше. И один карбюратор вместо двух. Все это вы дарите нам? Потрясенно спросил пионер английской авиации. Конечно, дарю. Не деньги же мне с вас требовать. Не настолько я еще обнищал, чтобы заниматься бизнесом в таких объемах. Ты лучше скажи, как там с моим намеком про Конандуэля? О, оживился джеффри Он сам откуда-то узнал, что вы собираетесь сюда приехать, и просил меня представить его вам. И если вы не против, он хотел познакомить вас с одним своим другом. Откуда-то, — подумал я, — да оттуда же, откуда английская разведка и все остальное знает. А вслух сказал, — тогда будьте добры сообщить ему, что я жду. Ничего, если я немного отвлекусь на беседу с этим достойным джентльменом. У вас, небось, и без меня дел по маковку перед свадьбой-то. Поздним вечером я вышел в окружающий особняк-садик и еще раз прослушал избранные места из закончившейся пару часов назад беседы с Канандуилем и в особенности с его другом сэром Эндрю Невилом Паксом. Очень интересно, этот друг действительно представляет некую оппозицию, или это просто операция английской разведки? Надо будет дома с Гошей посоветоваться и Татьяну кое-чем озадачить».